Голова шестнадцатая. Дарья, подъем!» Вырвалась сна громкий голос Лады. «Рыжий ты бес!» Переворачиваясь на бок, простонала я и неожиданно упала с кровати. «Ай! Ты чего тут валяешься?» Смеясь, встала надо мной полуголая Лада. «Уже девять часов, нам пора!» «Да куда в такую рань?» Потирая ушибленный бок и плечо, прохрипела я. «Я уже была в душе. Твоя очередь. Быстро, быстро. Завтракаем и вперед. Вики в квадрате будут ждать нас в десять у начала Ювенсис, а туда еще ехать минут пятнадцать». «Так разбудила бы раньше. Что за спешка? Не ворчи. Тебе лишь бы поспать». «Ой, кто бы говорил». Усмехнулась я, садясь на край кровати и приглаживая растрепавшиеся волосы. «Это я тебя все время бужу в колледж!» «Мы же на каникулах! Да шевелись ты!» С силой вытянула из-под меня свое полотенце Лада. Я недовольно покряхтела и поплелась в душ. Прохладная вода привела в более бодрое состояние. «Больше не буду пить цветочное вино». Она всегда делает меня такой вялой на следующий день. А я думала, что от похмелья будет страдать Хворостова. Вики в квадрате оказались невероятно энергичными и веселыми близнецами Лапинах. Я много слышала об этой семье от родителей Лады, но никогда не видела. На Тоуле они ни разу не прилетали. Но вот Лада с близнецами не особо дружила. Им семнадцать, и она считала их слишком маленькими. Впрочем, все, кто был младше нее более чем на год, не заслуживали особого круга, в котором были я и Люмин. Но мне близнецы понравились, хоть и устала от их активности и болтливости. Они так много знали о Фикете, обо всей Китаре, как я о Тоуле и других ее городах. Они вели нас самыми живописными дорогами к центру площади Ювенфис. Эта площадь, по сути, была огромной улицей, а также историческим и территориальным центром Фикета. На ней располагались самые необычные заведения, множество булочных и уникальных чайных, дизайнерские торговые палатки, творческие студии, и сама она была построена как лабиринт архитектурных шедевров прошлого Хамони. Одна улочка плавно переходила в другую, можно было ходить кругами вокруг старинных зданий или арт но все время идти по разным дорожкам. А когда мы наконец оказались в самом центре Ювенфис, Лада заныла, что ужасно устала, и если не выпьет чаю с медовыми кексами, то мы потеряем ее навсегда. Я с легкостью отношусь к капризам подруги, потому что знаю, это всего лишь баловство, а в трудной ситуации она поведет себя совсем по-другому, Но Викторию и Виктора это взволновало. Они сразу бросились искать место, где нам устроиться на отдых, и потерялись в толпе туристов. «О, наконец-то мы избавились от них хоть на пять минут!» Изобразив свой фирменный жест и закатив глаза, протянула Лада. «Устала от их болтовни!» «Чем ты так недовольна? Они практически ты в семнадцатилетнем возрасте!» Засмеялась я и вдруг обнаружила совершенно потрясающее местечко для чаепития в нескольких шагах. «Смотри! И далеко ходить не надо! Зови Лапинах, я хочу туда!» Лада оглянулась, и ее солнечная улыбка была красноречивее всяких слов одобрения. «Пусть поищет немного!» Злорадно проворчала она. «Пойдем, займем самое удобное местечко! Какая же ты глазастая!» Чайная располагалась на трех уровнях, подиумах, которые были отделены друг от друга прозрачными перегородками. Мы поднялись на первый подиум, по периметру окруженный пышно цветущими клумбами, и заняли маленький столик на четверых с белыми плетеными креслами. Все туристы оставались в стороне. Чайная располагалась немного под уклоном, и нам было видно все и всех, но нас никому. Мне понравилось такое парадоксальное сочетание. Спрятались у всех на виду. Пока Лада изучала меню и ежесекундно меняла решение по выбору того или иного десерта, я откинулась на спинку высокого кресла и, положив голову на подушечку, огляделась вокруг. «Как же здесь здорово!» «Угу. Тебе травяной чай или фруктовый?» «И небо здесь какого-то другого оттенка, да?» Радостно, щурясь на светлое небо, проговорила я. «Не замечала. А сиропом кексы поливать или нет?» «Ты будто с голодного края!» Засмеялась я и умиротворенно перевела глаза на второй уровень подиума чайной, куда только что с другой стороны улицы поднялись трое и заняли столик прямо напротив нашего. «Они сидели чуть выше!» А между нами была прозрачная звуконепроницаемая перегородка. Я улыбнулась девушке, которая поморщилась от неловкости, потому что нечаянно выронила все содержимое пакета под стол, очевидно, только что купленные сувениры, и задержала взгляд на руке парня, который потянулся помочь ей поднять упавшее, а он вдруг повернул голову и посмотрел на меня своими огненными глазами. Я среагировала мгновенно, выпрямилась в кресле и тут же отвернулась, прикрыв лицо ладонью. Ладно, пойдем в другое место!» – прошептала я. «Что?» – не расслышала подруга и в глаза посмотрела на меня. Я склонилась к ней и еще тише произнесла. «Давай выберем другую чайную!» «Почему?» – наклонилась она, неудоуменно разглядывая мое лицо. Не отнимая ладони от лица, я покосилась глазами влево, намекая посмотреть туда. Влада непринужденно положила визор с меню и, поправляя волосы на макушке, мельком глянула в сторону. И тут же вернулась ко мне взглядом, полным восторга. «Ну надо же, красавчик Хамони и тут!» «Тише!» — зашипела я, чуть не провалившись от стыда сквозь подиум. «Что тише?» — засмеялась Влада. «Они нас не услышат! Между нами перегородка!» Я покосилась вниз и вспомнила о перегородке. Выдохнув, слегка отстранилась от Лады, но так и не отняла руку от лица. «Да ты ровно, расслабься! Ты же не школьница, чтобы под стол прятаться!» Усмехнулась Лада и расправила плечи. «Мы готовы сделать заказ?» «Закажи уже что-нибудь!» Проворчала я, отодвигаясь к спинке кресла и стараясь не смотреть в сторону Макрона Босгорода, который неизвестно как очутился за столиком той же чайной и теперь, увидев меня, похоже, собирался смутить внимательным взглядом. «Чтобы ты хоть немного расслабилась, придется звать Вики в квадрате». Снова колка усмехнулась подругой и набрала лапиных. Я взволнованно начала теребить воротничок блузы. Сама не понимая, что меня так тревожит в этой ситуации. Пока нам не принесли чай и кексы, я так и не шевельнулась в кресле. Лада мило улыбалась и что-то рассказывала. Но казалось, что она говорит какую-то ерунду, потому что я не понимала ни слова. Только всей левой стороной лица и тела чувствовала на себе взгляд Хамони. «Думаю, надо получать удовольствие, что на тебя смотрит сам Хамони». Растянув губы в улыбке, проговорила Лада. «Никто не смотрит на девушку, если она не нравится». «Прекрати!» Одними губами сказала я. «Ладно, ладно!» Прищурив глаза, также ответила Хворостова. «А мы вас ищем по всей площади!» Возмущенно поднялись на подиум Лапины. «Это не я, это все она!» С серьезным видом заявила Лада указывая на меня пальцем. Я закатила глаза и усмехнулась. «Ты неисправима. Виктория, Виктор, пьем чай и идем дальше. Не хочу засиживаться на одном месте». «Спасибо, что заказали мой любимый кекс!» По-детски обрадовалась Виктория. Лада украдкой скосила глаза и спрятала смешок за большой чашкой чая. Как только Лапина положили последние кусочки кексов в рот, Я живо поднялась и кивнула в сторону площади. «Готова гулять дальше?» Дари, дай малышам допить чай!» Шутливо возмутилась Лада. Вики в квадрате покачали головами на ее обращение и быстро собрались. Я почувствовала огромное облегчение, когда мы все вышли из чайной и пошли в самый центр площади. Теперь болтовня Вики в квадрате совсем не утомляла. Влада, как и прежде, сама себе на уме, разглядывала всякие сувениры и ради смеха примеряла нелепые шляпки и украшения. А я была очень внимательна к близнецам и активно расспрашивала их обо всем, что видела. Посмотреть было на что, да и атмосфера исторического центра вызывала неподдельное любопытство и восхищение. И все же напряжение не отпускало. Потому что, гуляя по Ювенфис, уже третий час после чайной, я постоянно чувствовала на себе взгляд одного хамони. Он неотступно следовал за нами со своими друзьями на некотором расстоянии, но я все время ощущала его присутствие. То узнавала профиль, то тень, то слышала его незабываемый голос. Они все разговаривали на древнем хамони, и я мало что понимала потому что едва слышала их. Однако силилась понять, говорят ли они обо мне или просто обсуждают то, что видят. И все это вызывало как тревожный трепет, так и сладкое смущение. Нравилось, что он рассматривает меня. Слова Лада, о симпатии имели свою логику. А как же хотелось посмотреть на него. Но всю дорогу я сожалела о дурацких правилах Хамони и о том, что нас некому представить им. И вместо того, чтобы стать открытой для контакта, как это есть у людей более старшего возраста, я старательно и убедительно делала вид, что не замечаю Макрона Босгарда, но все мысли были только о нем и его потрясающей улыбке. Однажды мы даже столкнулись в узком проходе между двумя сувенирными палатками, но и тогда я сделала вид, что не узнала его и прошла мимо, как ни в чем не бывало. Это стоило неимоверных усилий, ведь сердце бросилось в и чуть не выпрыгнуло из груди. Какие странные ощущения. Я чувствовала, как пылают щеки, как задыхаюсь иногда, что ладони постоянно влажные, хоть вовсе не жарко. И что каждую секунду думаю о том, на каком расстоянии сейчас находится этот хамони, и в какую сторону оглянуться, чтобы вновь случайно встретиться с ним с глазами. После длительной прогулки Лада предложила поужинать, а потом пойти в музыкальный клуб, о котором только и говорила последний час. А когда мы покидали площадь, направляясь в клуб, Босграда больше не встретили. Я осталась разочарованной. А ведь между нами что-то возникло. Только что? Ядовитая мысль омрачила настроение, что с его стороны это могло быть всего лишь любопытство. Что у человека может быть хамони, высшим сословием? Ни в клубе, ни по возвращении из него я больше не встретила этого мужчину.